глава двадцать первое «Ну что ты планируешь делать с лесными по любопытству ленка пока не знаю честно ответил я маму привлечешь а что она может сделать хмыкнул я разве что поубивать всех даже если представить что она вдруг согласится ты в самом деле хочешь чтобы наша мать занималась массовыми убийствами людей которые нам ничего плохого не сделали я не подумала об этом признала ленка и что тогда делать? «Для начала надо с ними встретиться и поговорить», — пожал плечами я. «Понять, как они настроены, что хотят, чего не хотят, в чем нуждаются». «Я с тобой поеду». «Мне бы этого не хотелось», — нахмурился я. «Мне лучше ехать одному, посторонние могут помешать». «И давно я стал тебе посторонней», — язвительно осведомилась Ленка. «Я другое имел в виду», — буркнул я. «Я знаю, что ты имел в виду. Ты не хочешь меня брать, потому что это опасно непонятно, чем может кончиться». «Енни, мы туда поедем вместе, одного я тебя не пущу». Я вздохнул. Когда она так упиралась, спорить было бесполезно. «Не настолько уж там опасно. Ну ладно, раз уж ты так решительно настроена, поедем вместе. Как только полк пойдет домой, так и мы тоже домой двинемся, а по дороге колесным завернем, посмотрим на них». «Ты с полком к ним хочешь заехать?» «Нет, ни в коем случае», — покачал головой я. «Они это воспримут как угрозу и сразу настроятся на конфронтацию». Потом будет гораздо сложнее уговорить их сотрудничать. «Так, а что ты хочешь сделать-то?» – удивилась Ленка. «Разве не прогнать их из баронства?» «Конечно нет», – усмехнулся я. «Я что, похож на идиота?» «Лесные – это наш самый ценный актив, который стоит больше всего нашего баронства, а может и больше всего епископства. Если удастся уговорить их сотрудничать, наше баронство из глухой дыры сразу превратится в богатейшее баронство Ливонии. Если, конечно, нас в процессе не придушат». Папы просто ничего не знают о лесных, вот и считают, что их надо прогонять. Хотя о них вообще мало что известно. Они обычно имеют дело только с высшими, не знаю почему. А от высших получить какую-то информацию, ну, ты сама знаешь. А ты тогда откуда о них узнал? Да я о них, по сути, ничего и не узнал. Про них пару раз упоминала Алина, совсем немного, буквально несколько слов. Когда мы в прошлом году ехали в ту пещеру, она мельком обмолвилась, что княжество с лесными торгует. А совсем недавно в разговоре с ней проскочила реплика, что, мол, эликсиры-то и лесные делают, только из трав. Я позже немного подумал над этим, прикинул объемы и понял, что большая часть высокой алхимии в княжестве приходит, скорее всего, от лесных. У нас в княжестве всего двое старших алхимиков, и они такой объем алхимии произвести не могут. Да они, к тому же, производством почти не занимаются, в основном преподают и статьи пишут. А ведь княжество высокой алхимии еще и за границу продает, и зарабатывает на этом прилично. «Надо же!» — поразилась Ленка. «Если бы Алина это мне сказала, то мне бы и в голову не пришло обо всем этом задуматься. Все-таки ты умный, Кенни». «Спасибо тебе за то, что ты в меня веришь», — сарказмом ответил я. «Нет, я серьезный, Кенни. Мало кто мог бы вот так всего из нескольких слов сделать выводы». «Мне приятно, что ты обо мне такого высокого мнения, милая, но все же додуматься до этого могли бы очень многие. Просто мало кто знает про лесных». Если кто и знает, так только то, что есть где-то там лесные племена, то ли люди, то ли нелюди. Из этого никаких выводов не сделаешь. И я бы тоже ни до чего не додумался, если бы Алина случайно не проговорилась. Думаешь, случайно? Я завис, припоминая все обстоятельства нашего с Алиной разговора. Знаешь, а ведь может, что и не случайно, наконец сказал я. То есть это выглядело как случайная оговорка, но что-то мне уже не верится, что Алина может вот так случайно оговориться. Все-таки ее вид и поведение здорово сбивают с толку. Очень легко забыть, кто она такая, и воспринимать ее как подружку. «Я никогда не забываю, кто она такая», — снисходительно хмыкнула Ленка. «На женщину мильными глазками не обманешь. Это вам улыбнешься, и вы как кисель растекаетесь». Я оскорбленно посмотрел на нее, не говоря ни слова. «Ну ладно, я немного преувеличила», — отыграла назад Ленка. «Но все равно мужчин легче обмануть, особенно такой, как Алина, с ее-то опытом». «Есть в твоих словах правда жизни», — вздохнул я. Но в любом случае, даже если она сказала это не случайно, я ее цели не понимаю скорее всего, не пойму, пока не станет поздно. Так что не стоит и голову ломать. «Так ты что, будешь с лесными договариваться о поставках эликсиров?» «Нет-нет, не так быстро», — покачал головой я. «Слишком уж легко на этом шею свернуть. Как, по-твоему, папе понравится, что у него такое баронство из рук уплыло? За него можно любого фюрста со всеми потрохами купить, я достался, но непонятно кому». «Здесь не надо быть очень умным, чтобы догадаться, что папа за это на нас очень сильно обидится». «Он же сам нам это баронство отдал». Я посмотрел на нее с безмолвной иронией. «Ну да, скорее всего, он об этом и не вспомнит», — согласилась Ленка. если вдруг и вспомнит, то тут же заставит себя забыть», — усмехнулся я. «Потом есть еще князь. Думаешь, ему понравится, что у него в таком выгодном деле вдруг появился конкурент?» «Я уверен, что князь уже про лесных знает, и ему это уже не нравится». Что князь, что папа могут доставить нашей семье немало неприятностей, возможности у них для этого полно. Просто так нам здесь разгуляться не позволят, надо принять это как факт. Можно тайно сбывать продукцию через князя, подумав, предложила Ленка. С князем это решит проблему, согласился я, зато с папой все станет совсем плохо. Вечно держать это в тайне не получится, рано или поздно люди папы все узнают. И как только выяснится, что мы получали хороший доход, не платят церковной доли, Баронство у нас моментально отберут, причем совершенно законно. Оплатить церковную долю с тайных продаж мы, естественно, не можем. источником доходов сразу же заинтересуются. Это как если бы вор решил честно заплатить налоги с украденного. И что тогда делать? Не знаю пока, пожал я плечами. Буду искать варианты. Пока ясно, только что обязательно придется как-то делиться. Но в любом случае, до подтверждения инвеституры я никаких дел с эликсирами вести не собираюсь, так что еще три года можно над этим думать и почву готовить. А может, лучше будет вообще подождать, пока скарцези не станет папой. С ним наверняка будет гораздо легче договориться. Хотя бы потому, что он не будет воспринимать это баронство, как украденное у него. «Интересный какой лес», — с удивлением сказала Ленка. «Интересный, да». Задумчиво согласился я, разглядывая кромку леса саженых в пятидесяти от нас. Для того, чтобы определить, где живут эти самые перерожденцы, совсем не нужно было смотреть карту и расспрашивать крестьян. Не знаю, как их лес будет выглядеть летом, но сейчас, когда сухий едва перевалил за середину, его чуждость просто резала глаз. Снег еще только начинал стаивать, и деревья стояли совершенно голые. Однако кусты поближе к кромке леса уже дали почки а дальше у леса кустарник был в легком светло-зеленом облаке начавших распускаться листьев. У деревьев на краю леса молодая листва уже полностью раскрылась, и лес весело по-летнему зеленел, окруженный грязными подтаявшими сугробами и голыми черными деревьями. «Он в дымке какой-то ли мне кажется?» — спросила Ленка, вглядываясь вдаль. «Нет, это не дымка, это же область концентрации силы», — вдруг дошло до меня. «Слушай, он же со всего баронства силу стягивает» и в остальном баронстве поэтому концентрация силы очень низкая, а я-то все не мог понять, почему я себя не очень хорошо чувствую. «Да, точно», — с удивлением согласилась Ленка, «а я ведь тоже себя не очень чувствовала, как-то уставала быстро и вообще». «Вот и ответы сразу на несколько вопросов», — с удовлетворением сказал я. «Мне многое было неясно. А теперь вот понятно, почему им пришлось до Ливонии тащиться, у нас в княжествах им бы ни за что не позволили такое устроить». А у попов, владеющих, считай, нет. Они здесь, скорее всего, даже не заметили, что в баронстве что-то не так. И еще понятно, почему с ними только высшие общаются. В их лесу концентрация силы чуть ли не как в храме аспектов. Там вряд ли кто-то, кроме высших, сможет находиться. «А мы сможем», — заметил Ленка. «А мы сможем», — согласился я. «Ну и понятно, почему попы с ними ничего не могут сделать. Как туда ратников пошлешь? А если, допустим, артиллерии? Они, скорее всего, снаряды смогут и обратно отправить. Алина как-то сказала, что они там все владеющие, только слабые, но я так думаю, что у себя в лесу они совсем даже не слабые, только если в сравнении с Алиной. Мы постояли еще немного, рассматривая весело зеленеющий лес. Между стволов не замечалось никакого движения, но у меня было четкое ощущение, что за нами наблюдают. Со стороны леса явственно тянуло любопытством с легким оттенком презрения. «Ну что, пойдем к ним?» — спросила Ленка. «Сами они, похоже, не вылезут». «Вон там какой-то просвет виден, и даже вроде тропинка натоптана». «Пойдем», — кивнул я, — «посмотрим на их уши». «Уши?» — с недоумением переспросила Ленка. «При здесь уши?» «Не бери в голову», — засмеялся я, «это всего лишь старая глупая шутка. Алина меня как-то разыграла». Мы осторожно шли по узкой скользкой тропинке, с трудом перебираясь через обширные проталины. Попытки избежать падения в грязную лужу требовали от нас полного внимания, и мы сами не заметили, как добрались до кромки леса, и практически уткнулись в чью-то широкую грудь. «Стоять!» – приказал лесной. Мы остановились с любопытством разглядывая того самого перерожденца. В общем-то, каких-либо признаков перерождения заметно не было. С виду он выглядел обычным деревенским парнем, довольно здоровым, но не здоровее того же Ивана Селькова. С ушами у него тоже все было в полном порядке. Немного необычно выглядела одежда из какой-то непонятной ткани, украшенная довольно симпатичной вышивкой самой одежде, впрочем, ничего необычного не было. Довольно заурядный рубахи и штаны, которые легко можно увидеть в любой деревне. «Ничего, уставились», — довольно грубо спросил перерожденец. «Здравствуйте», — вежливо сказал я, — «моё имя Кеннер Арди, барон фон Раппин, а это моя жена Лена Менцева Арди, баронесса фон рапин «Мне это интересно?» — с усмешкой спросил лесной. «Откуда мне знать, что вам интересно?» — пожал плечами я. «А вот мне интересно, что за люди обнаружились в моём лесу». «Это наш лес», — поставил точку лесной. «Вы это выяснили, теперь можете идти обратно». «Насчет того, чей это лес, вопрос очень спорный», — возразил я. «Я хотел бы обсудить его с тем, кто уполномочен говорить за всех вас». «Я уполномочен говорить за всех нас», — заявил перерожденец. «Вот как», — удивился я, — «а по вашим манерам и не подумаешь. В таком случае мне бы хотелось знать, с кем я разговариваю. Как ваши имя, уважаемый?» «Одуванчик», — заявил лесной и уставился на меня, ожидая реакции. Я сохранил совершенно невозмутимое выражение лица. У Ленки промелькнула едва заметная улыбка, но Лесной, пристально смотревший на меня, ее не заметил. «Я знаю, что для вас наши имена звучат смешно», — наконец сказал он. «Можете звать меня Олегом». «Как это мило. Интересно, а дятел у них тоже есть?» «Представляю себе диалог». «Вы, уважаемый, просто дятел». А в ответ «О, как вы догадались, можете звать меня Димой». «Очень приятно, уважаемый Олег», — сказал я. А сейчас, пожалуйста, прекратите ломать комедию и пригласите вашего главного. А если вы намерены дальше продолжать хамить, то лучше подумайте еще раз. Я владетель этой земли, и в моих силах создать вам множество проблем. Вы, возможно, думаете, что это не так, но вы ошибаетесь. «Ждите здесь», — после некоторого колебания сказал дуванчик Олег и, повернувшись, быстрым шагом углубился в лес. Я огляделся по сторонам. «Пойдем присядем», — сказал я Ленке, указывая на упавший ствол. «Раньше, чем через полчаса, он вряд ли появится». И что ты действительно можешь создать им проблемы?» С любопытством спросила Ленка, придирчиво выбирая место, куда сесть. «Я имею в виду, без привлечения мамы или еще кого-то». «Мы сюда как шли?» — ответил я вопросом. «Ну, по тропинке». «По довольно натоптанной тропинке. Стало быть, у них есть контакты с крестьянами, а значит, они что-то у крестьян выменивают. Я могу это прекратить». «А что не выменивают, интересно?» «Да что угодно. Такое небольшое племя не может создать для себя приемлемый уровень жизни без внешней торговли». Возможно, им каких-то продуктов не хватает, и наверняка они еще выменивают что-нибудь металлическое. Вряд ли они в этом лесу металл плавят а без металлов жить трудно. Когда одуванчик вернулся, мы с Ленкой играли в нашу детскую уже порядком подзабытую игру жужу. Ленка ухитрилась влепить мне сразу две пчелки, и сейчас весело смеялась, глядя, как я, страдальчески морщась, потираю пострадавший лоб. Одуванчик вернулся не один. Рядом с ним стоял мужчина, заметно его постарше, с таким приветливым лицом и такими добрыми глазами, что я сразу насторожился. Это начал дуванчик. Я сам представлюсь, перебил его новоприбывший, дружелюбно нам улыбнувшись. Меня зовут Ворон. Очень приятно, почтенный Ворон, отозвался я. Мое имя? Я знаю, кто вы, мягко сказал Ворон. Баронессу мне тоже представлять не надо. Я не почтенный Зовите меня просто Ворон. Просто Ворон? Поднял я бровь. Не в Альдемар, или в Арфоломе, или что-нибудь еще в таком роде? — Просто ворон, — усмехнулся тот. — Мне хватает одного имени. Наши имена не даются просто так. Они отражают нашу суть и меняются вместе с нами. — Ах вот как, — потевал я. — Тогда, наверное, можно предположить, что уважаемый одуванчик перестанет быть одуванчиком тогда, когда перестанет представляться Олегом? — Он до этого должен был додуматься сам, — засмеялся ворон. — Все, конечно, сложнее, но суть вы уловили верно. В таком случае ваше имя выбрано с большой претензией, заметил я. Почему так решили? — с любопытством спросил тот. Очень многие верят, что у ворона существует частично в мире духов. Ворон улыбнулся, не ответив, и я сделал вывод, что он представляет собой что-то вроде племенного шамана. Даже если он и не совсем главный, положение в племени у него наверняка достаточно высокое, для того, чтобы с ним имело смысл что-то обсуждать. Ну, поговорим. Важные вопросы нельзя обсуждать на пороге. — со значением сказал ворон. — Барон, баронесса, позвольте пригласить вас в наш лес, где мы сможем обсудить все, что вы хотите обсудить. — Благодарю за приглашение, ворон, — кивнул я. — Мы его принимаем. Незаметная тропинка почти сразу перешла в широкую тропу, скорее даже дорогу, по которой можно было идти в ряд. Мы шли без стеснения, глазея вокруг, как туристы. Поглазеть и вправду было на что. Лес был именно эльфийским лесом, как я его себе представлял. Каждый цветок, каждый куст был на своем месте и вносил свой вклад в общую гармонию леса. Некоторые растения были мне совершенно незнакомы, а в других я с трудом узнавал привычные. Местами кое-где еще сохранились остатки старого дикого леса, но было ясно, что это ненадолго, и совсем скоро лес окончательно превратится в волшебный. «Как вам наш лес?» — спросил Ворон с едва уловимым оттенком недовольства. «Он чудесен», — с восхищением ответила Ленка. «Как здесь дышится?» «Прекрасное место», — искренне согласился с ней я. «Здесь хочется жить. Надеюсь, мы с вами подружимся, и нам еще не раз выдастся случай побывать у вас в гостях». «Да, да, конечно», — кивнул ворон, и я ощутил исходящее от него чувство замешательства и недоумения. «Детская хитрость», — усмехнулся я про себя. «Пригласить нежелательных гостей к себе, а когда те побегут обратно в холодном поту, развести руками с удивлением спросить, мол, куда же вы, а как же наши переговоры?» «Ну хорошо, приходите в следующий раз, мы будем вас очень ждать». Впрочем, обычно это ведь работает, а про наше сродство силы ему явно неизвестно. Идти пришлось недолго. Уже минут через пятнадцать мы вышли на прогальну, где стоял буроватого цвета шатер, почти сливающийся с окружением. Я бросил взгляд по сторонам. Сбоку за кустами виднелся край еще одного шатра, а вверху сквозь листья проглядывал кусочек какой-то платформы. «А мне почему-то казалось, что вы выращиваете дома-деревья», неожиданно для себя сказал я, сам не поняв, откуда это всплыло. «Выращиваем», — ответил ворон, странно на меня посмотрев. «Но этот лес слишком молод, дома растут очень долго». Мебель в шатре, однако, была явно выращенной и не сказать, что удобной, хотя это, скорее всего, дело привычки. «Итак, я слушаю вас», — сказал ворон, когда мы уместились на неудобных стульях. «Чем вызван ваш интерес к нам, барон?» «Очевидной причиной», — ответил я, пожав плечами. «Вы поселились на моей земле, причем не спрашивая разрешения. Разумеется, я хочу посмотреть на вас, прежде чем принимать какие-то решения». «И какие решения вы могли бы принять?» — спросил Ворон с явной иронией. «Собственно, пока я вижу только два варианта», — ответил я, проигнорировав иронию. «Либо вы признаете власть барона, либо вы уходите из баронства». «Я думаю, реальным будет третий вариант», — улыбнулся Ворон. Вы оставляете нас в покое, а мы в ответ пообещаем расширять наш лес. По крайней мере, в ближайшем будущем. Не получится, развел я руками. Даже если забыть про ту маленькую деталь, что это мой лес, а не ваш, мне просто не позволит оставить вас в покое. Если вы не признаете мою власть, то через три года папа римский протестует мою инвеституру, я лишусь этого баронства. И что нам с того, будете вы бароном или нет, усмехнулся ворон. Нас-то не касается. Еще как касается, возразил я потому что я не позволю вам лишить меня баронства. Через три года я должен буду полностью контролировать территорию. Если для этого понадобится удалить вас из баронства, то через три года вас здесь не будет. Вы очень решительно настроены, как я вижу, сказал Ворон с издевательской усмешкой Давайте не будем так далеко заглядывать. Вернемся в настоящий момент. Вот, например, вы утверждаете, что это ваш лес, но вы уверены, что вам удастся этот ваш лес покинуть. Вы ведь даже не подумали попросить меня пообещать вам безопасность. «Вы меня разочаровываете, Ворон?» – удивился я. «Я ожидал, что человек, обладающий какой-то властью, будет вести себя умнее. Вы в самом деле знаете, кто мы такие или сказали это просто так? Вам фамилия Орди что-нибудь говорит?» «Не очень многое», – осторожно ответил Ворон. «Я знаю, что это довольно известное семейство в Империи. И какое отношение к нему имеете вы?» «А про новгородских Орди вы слышали?» – ответил я вопросом на вопрос. «При тут новгородский Орди?» При том, что я глава семейства новгородских Орди, а Милослава Орди — наша мать. — Но вы же имперские дворяне, — удивился Ворон. — Мы прежде всего новгородские дворяне, но совсем недавно Папа Римский пожал в неборонство Рапин. — То есть вы хотите сказать, что за вас отомстит высшее? — хмуро спросил Ворон. — И не одна, — засмеялся я. — Я родной внук Ольги Ренской. Это мать рода Ренских, если вы о них слышали. — Слышал, — односложно ответил Лесной. А еще мы родственники Тириным, я уверен, что Алена Тирина тоже не будет смотреть на это равнодушно. И если мы вдруг здесь умрем, вам останется только разбегаться и прятаться по щелям, в надежде, что вас пропустят при облаве. Так что давайте оставим угрозы и поговорим как цивилизованные люди. Я ведь тоже с ходу могу назвать как минимум два способа убить вас всех, но заметьте, что я про них не упомянул ни словом». «Допустим», — неохотно сказал Ворон, — «у меня есть еще один вопрос». Вот вы сказали, что удалите нас из баронства. И как вы сможете это сделать? Вы видели когда-нибудь полностью сформированный источник? Думаю, что нет. А вот я видел. И сейчас я вижу, что у вас здесь по сути не источник, а скорее слабо структурированная область концентрации силы. Это и понятно. Вам ведь нужно, чтобы весь лес находился внутри источника. Вот и приходится его растягивать на всю площадь. Как вы думаете, высшее сможет стереть структуру? Думаю, моя мать не откажет мне в такой мелочи, и после этого ваш лес перестанет вас защищать а мои ратники вежливо посадят вас в грузовики и отвезут на границу баронства. Ворон надолго задумался. В эмоциях у него ощущалось раздражение и злость, и судя по вспыхивающим оттенкам кровожадности, он все-таки обдумывал способ убить нас, избежав мести. Ленка, которая в сторонке увлеченно рассматривала какие-то цветочки в горшках, тоже это почувствовала, и я заметил, что ладонь у нее уже лежит рядом с ручкой ножа. «Это ничего не решит, Ворон», — мягко сказал я а лишь добавит вам проблем. Если мы не выйдем из леса, то уже через несколько часов здесь появятся высшие, а еще через час здесь не останется никого в живых. Это самое плохое решение из всех возможных, поверьте». «Хорошего решения вы и не предлагаете», наконец сказал он, мрачно посмотрев на меня. «Разве? Чем же вы слушали? Я предложил вам признать баронскую власть, и это очень хорошее решение, которое дает вам массу преимуществ». И каких же он скептически поднял бровь Позвольте мне сначала объяснить ситуацию в целом, потому что, как мне кажется, вы ее совершенно не понимаете. Вас не трогали, потому что баронство стояло без хозяина, и до вас никому не было дела. Вы почему-то решили, что так будет всегда, но вы ошибаетесь. Если бы церковь всерьез захотела вас выжить отсюда, то сделала бы это безо всякого труда. Вы думаете, что раз в этот лес не могут войти ратники, то вы в полной безопасности, и никто вам ничего не сможет сделать? Это не так. Во-первых, у церкви тоже есть высшие. «Я точно знаю, что у них нет высших», — перебил меня Ворон. «Вас вела в заблуждение терминология», — улыбнулся я. «Церковь просто не использует это слово. Они называют своих высших святыми паладинами. Та, что высшие у них все-таки есть. А во-вторых, вас можно выжить и без высших. Лес просто не в силах дать вам все, что вам нужно. Полная блокада рано или поздно заставит вас уйти». «Лес дает нам очень многое», — возразил Ворон. «Мы можем долго обходиться без торговли». но не бесконечно Без торговли ваш уровень жизни довольно быстро начнет деградировать. И когда деградация достигнет критического уровня, вам придется уйти или подчиниться. Не мог бы тут поспорить, но не стану. Так что предлагаете вы? Безопасность, полный гражданский статус, самоуправление. Я не собираюсь лезть в ваши дела и при этом прикрою вас от церкви. И еще я смогу обеспечивать вас всем необходимым, в любом объеме по вполне разумным ценам. Взамен от вас требуется всего лишь признать себя моими подданными. «Вполне возможно, что церковь может предложить нам условия не хуже или даже лучше», заметил Ворон. «Возможно», — пожал я плечами, «но на вашем месте я бы не особо на это рассчитывал. Начнем с того, что церковь вообще не считает вас людьми. Вы слышали слово «перерожденцы»? Вот так они вас и называют. И когда я обсуждал вас с епископом Дербцким, в числе возможных вариантов он упоминал только вытеснение вас из баронства». «Мы обдумаем ваши слова, барон», — Кмур сказал Ворон. Сейчас я не готов продолжать этот разговор. «Обдумывайте», — согласился я, — «время пока есть, так что я вас не тороплю. Однако у меня есть условия, или скорее требования». «Требования?» — скептически хмыкнул Ворон. «Именно требование кивнул я, — «оно заключается в том, что вы не должны никому продавать свою алхимию. Если церковь узнает, что у меня в баронстве есть те, кто может производить алхимию, особенно высокую алхимию, то я, скорее всего, просто лишусь баронства, а вот вас церковь заставит работать на себя». И не рассчитывайте, что лес вас защитит, не стоит недооценивать папу. «В ваших словах есть определенный резон», — признал ворон. «Но проблема в том, что у нас не так уж много товаров на обмен, кроме алхимии. Немного тканей, кое-какие фрукты ягоды и ягоды разные мелочи, вроде резьбы по дереву. Пока что мы ее не продавали, но нам рано или поздно может потребоваться что-нибудь такое, что не купит зарезные чашки». «С алхимией я собираюсь решить вопрос, но это дело не быстрое». Потребуется 3-4 года, чтобы создать безопасный канал избыта. Ткани и мелочи я готов у вас покупать, да и фрукты с ягодами тоже. Если вам потребуется купить что-то дорогое, мы можем обсудить заем. Отдадите его, когда я налажу с алхимии». «Это приемлемый вариант, если мы договоримся насчет цен», — улыбнулся ворон. «Мы договоримся», — улыбнулся я в ответ.